Нина Юрьевна Князькова «Планета мужчин или цветы жизни?» «Планета мужчин 3» Третья книга цикла «Планета мужчин». Поток женщин, если он не прекращается, король беспамятствует, а у королевы неожиданно обнаружилась интересная родственница, ведь она все еще и беременна. Но все эти проблемы меркнут в сравнении с тем, что озеро жизни внезапно перестает работать по своему прямому назначению, то, как с этим справятся бывшие пенсионерки, не будет банальным озарением свыше. Предупреждение. Штампы из произведения никуда не делись. Автор все так же использует произведения других авторов этого жанра для моральной поддержки, а также продолжает настойчиво мурзать своего кота на предмет предполагаемых крыльев. Ну и попутно надеется, что данная животина чуточку подрастёт.